к истории медицины. Были, между прочим, времена, когда и слова-то такого почти не существовало. Психотерапия. Какая психика, если имеется собачья павловская кора в той или иной мере дефектная? Она же сердце. Это было не когда-нибудь, а еще лет 25 тому назад. А психотерапии не заикались ни в неврологии, ни даже в психиатрии. Все это подавалось как-то хитрожопо, дескать, что-то есть, но лучше не любопытствовать. У нас был огромный мединститут со своей поликлиникой, и вот там имелся один единственный психотерапевт Муравьев. На него приходили посмотреть умышленно. — Очень стрёмен, — говорили о нем полушепотом. Я и сам заходил. В нашей полунаркотической и антисоветской среде он слыл человеком мистическим, даже масоном. Поговаривали, будто он не просто так, будто он знает нечто, а потому ого-го, и лучше к нему не соваться, это очень опасно. Вполне и зарезать могут в темном переулке, если спросишь слишком о многом. Он мог и от армии отмазать, и в дурку положить, и опалить Василисковым взглядом. Ну, я изобрел к нему с обычной песенкой про беспричинный плач. Мне отчаянно не хотелось ехать в колхоз. Это был огромный, суровый, усатый мужчина, которому совершенно не шел белый халат. вида такого, что недолго и в Брежнева выстрелить. Мало того, такие планы уже зреют. Глаза на выкате, гробовое молчание, пятнистые руки. Он выгнал меня нахер. Выписал рецепт на пустырник и выгнал. А мог аминозином ударить. До сих пор коленки дрожат. Ведь мог же он быть масоном и магистром, носителем тайного знания обо всем.